Команда, накормленная, напоенная и нагруженная припасами по самой «не хочу», радостно попрощалась с хозяином таверны. Особенно радость по поводу расставания была написана на лице Шамита. И сейчас весело спешила вперед по едва заметной среди высокой лесной травы дорожке в сторону далеких гор. Элия, для которой в ангар оставил одну из позаимствованных в городе лошадей, то шепталась о чем-то с клеричкой, бросая на меня таинственные взгляды, то опечаленно замирала, уставившись куда-то вдаль. А я все никак не мог вспомнить. Кто же такой Мехшул? Вспоминалось лишь то, что это какой-то мелкий божок из Южного Пантеона. Чем же он там заведует? И вдруг меня озарило. Точно! Это же тамошний аналог Ваконра. Он покровительствует путешественникам, переводчиком-толмачам да ученым-алхимиком. И выглядит, дай дорогие памяти, хоть убей, не вспомню. мы ну и моргул с ним. Главное, я вспомнил, кто он такой. А к кому еще будет обращаться лингвист, как не к своему покровителю? Ну, эта загадка решена. Зато я вспомнил о другой, нерешенной. Вангар. Ведь как ни крути, а он слишком уж неправильный. Для обычного-то воина. Знает слишком много. И про клетку золотую обмолвился, И слова умные, Типа всяких там сиборитов, Знает, И о клятвах, даваемых В среде знати, рассказал. Вот откуда он все это выведал, а? Керри, я ж так от любопытства помру, Если не узнаю, что к чему. Но как выяснить правду? Подойти к воину и напрямик Поинтересоваться? Вангар, а что это ты такой умный? Заболел чем? Или наследственная. Ага, чувствую, он тогда плюнет на свою врожденную флегматичность и поведает мне очень много новых маршрутов к Маргулу в болото. Хм, помнится, я в замке брал юмористическую книжку о пытках. Тьфу ты, о чем вообще думаю? Есть еще вариант. Узнать все так, как я выяснял о детстве Шамита. Нет уж, мне и одного раз хватило. Еще повторить такое я не желаю. А вдруг при следующей попытке мое сознание переплетется с чужим? Значит, надо все-таки спросить. Вот только у кого? Тайма и Айлиниэль мне точно ничего не скажут. Торм? Нетушки, он и так с утра на меня косо смотрит. А после такого вопроса еще решит, что это, несмотря на все мои заверения, начальная стадия превращения в зомби. Шамид? Не, он наверняка ничего не знает. Остается Амата. Тут уже точно 50 на 50 Или дождик, или снег, или знает, или нет. И с ответом точно так же. Или пошлет меня, или не пошлет. Рискнем? Догнав Амату, ехавшую чуть впереди меня, я дернул ее за рукав, привлекая внимание. Задумавшаяся о чем-то своем, калеричка вздрогнула, но, по крайней мере, не начала визжать, как на в южном перевале. Да? Чего ты хочешь, Диран? Я чуть придержал ход Грона, и, дождавшись, когда вся команда выбьется вперед, Элия, проезжая мимо, как-то посмурнела и одарила Амату мрачным взглядом. Это что они, сговорились? Надеюсь, хоть как клеречка кидаться и махать когтями не будет. А то я как представлю... Бррр, мрачная картинка. Шепотом начал. Амат, слушай, а почему в ангар такой... Я запнулся, не зная, как правильно сформулировать вопрос. Какой? торопила меня Клиричка. Я покосился напрямую в спину капитана команды и, набравшись духу, выпалил, не повышая, впрочем, голоса. «Он ведь не просто воин, да?» Клиричка из подлобья стрельнула глазками и тихо спросила. «А ты никому не скажешь, что это я рассказала?» «Ха, был б еще кому!» «Обещаю!» Без особых угрызений совести согласился я. «Тогда слушай!» Клиричка опасливо покосилась в сторону Вангара и тихо начала. Ты ведь знаешь, 15 лет назад орды оргов напали на светлые земли. Их войска дошли даже до Саэлена. Мне рассказывали, что их кибитки были готовы атаковать Дубраву. Битвы были кровавыми, насколько я знаю, Вангар, ему тогда было примерно как тебе сейчас, был захвачен на поле боя в плен. Пару раз он безрезультатно пытался бежать. Потом полчища орков были все-таки разгромлены, что получило название «Бертовской кампании». Не без помощи, правда, темных разгромили. «Хе! Не без помощи! домой да папа их всех там спас!» А клеричка продолжала. Похоже, она давно хотела выговориться, поведать страшную тайну. А тут нашла свободные уши. В ангаре, как я слышала, освободили войско его отца. Я не знаю, кто он там. Граф, барон. Слышала только, что сразу после освобождения его отец отрекся от него, сказав, что тот, кто сдался в плен, недостоин носить родовое имя. Маргу, как же оно там? О, вспомнила. Энграй. Наверное, у меня изменилось лицо, потому что клиричка внезапно резко оборвала свою речь. Ди. Что с тобой? Я что-то не то сказала? Нет, выдохнул я, все нормально. а а, -а, а то я решила... герн подожди, ты что, знаешь, откуда в ангар родом? Мне ли не знать? Нет, выдохнул я. Родители всегда учили бережно относиться к чужим тайнам, даже если это тайны светлых, особенно, если нет опасности, что неразглашение повлечет что-нибудь страшное. Амат, а... «Откуда ты все это знаешь?» «Тайма как-то рассказала», – пожала плечами клеричка «А она ну, откуда?» – чуть ли не ляпнул я, но потом, подумав, решил, что ответ очевиден. «Ага, ясно». ди – переплашилась калеричка, – «ты помнишь, ты обещал никому не рассказывать, что это я?» «Да помню я, помню», – махнулся я. Амата еще что-то сказала, но я уже не слушал, увлеченный своими мыслями. И клеричка, обиженно фыркнув, хлестнула поводьями, заставляя коня ускорить шаг. Да, что не говори, а команда для уничтожения моего папы собралась просто великолепная. Из общей картины выбивается только клеричка и шамит. А так... Гном из знатного рода. эльфийка судя по всему, имеет доступ в Светлый Совет, а значит, является родственницей нынешнего князя Дубравы и некоронованный герцог Нервиэнне. Той самой Нервиэнне, столице которой расположена школа. Конечно, фамилию Вангара я и раньше слышал, но тогда в воспоминаниях Шамита не было названа частица «Н», меняющая очень и очень многое. И как только в эту компанию мог затесаться весь такой скромный «Я»? Так, мне надо срочно отвлечься. А то я ж себя знаю, Сейчас или что-нибудь ляпну, или в разговор влезу, или еще что. Может, белок посчитаешь? Вон они, как по деревьям, вокруг скачут. Да какие к Маргулу лысому белке! Делать больше ничего что ли? Голос внутренний, а всякий бред предлагает. О, стоп! У меня ж пергамент есть. У Махруда позаимствованный. Вот его-то и почитаем. Благо у Трима шаг ровный, из седла не выпаду. Через пару минут поисков на свет божий был извлечен вышеупомянутый свиток и небольшой грифель. Мне ж в конце концов переводить надо будет, что там написано, так? Ну что ж, начнёмся. Элдхарк Нгэл Лэленс. Много веков есть зло, тьма. Бред какой-то. Не-не-не. Лэленс же, а не -э злотьмы Я сделал небольшую пометку на полях и принялся переводить дальше. К тому моменту, как мои спутники, выбрав полянку покрасивее, остановились на обед, у меня уже были готовы наброски перевода. В смысл текста я не вникал, следил только, чтобы фразы друг с другом согласовывались. Пару раз, правда, запутался в падежах и спряжениях, но небольшая консультация у Микоши и все. «Готово! Терья-пам-пам!» Тайма раскладывала на ткани продукты, когда Шамин заметил у меня в руках пергамент. «Это тот документ, что ты забрал у Махруда?» «Ага», — рассеянно кивнул я, спрыгивая на землю. «И что там написано?» «Честно? Не знаю», — улыбнулся я. «Я просто слова переводил а в смысл не вдумывался. Сейчас прочитаю». Я пробежал взглядом по карандашным меткам, и свиток, сворачиваясь в тугой рулон, сам выскользнул у меня из рук. «Ну, что там сказано, Дирон?» — нетерпеливо поторопила меня Амата. «Там сказано...» Голос звучал как-то сухо и надломлено. «Многие века зло тьмы лежало на клане властелинов. Но теперь мне открыта великая тайна. Глоток крови многоликого...» отданный по доброй воле, способен помочь. в миг когда случится это, будет полное превращение, не будет сумасшествия. Я медленно опустился на траву, буквально сползая спиной по боку Трима. На душе было как-то больно и противно. Глоток крови. Получается, наш рот не только проклят тьмой, но и тихий шепот шелест. «Прости, малыш!» На несколько мгновений наступила тишина. Похоже, светлые, несмотря на все разногласия, поняли, каково мне сейчас. А потом... «Бред какой-то!» — фыркнул Шамет. Я подняла на него глаза. «А если не бред? А ты что, собираешься превращаться до совершеннолетия?» «Да ни за что! Так в чем проблема? Пошли обедать, темный!» В голосе оборотня не прозвучало ни издевки, ни насмешки. Только, может быть, легкая тень сочувствия. Отступление пятое, светлое, в смысле просветлых В Дубраве любое время суток имеет свою манящую, пленящую душу и сердце притягательность. Но князь эльфийского народа светлый владыка Меретиль больше всего любил поздний вечер, когда скрывающийся за горизонтом солнца еще золотит сами верхушки дерев, а под их сень уже вползает пронизанный легкими тенями полумрак. Тогда загораются золотистым светом гирлянды-огоньки, прохладный ветерок чуть холодит кожу, и можно расслабиться, слиться со спокойствием многовековых деревьев и ощутить их душу и родство. Однако сейчас Меретелю было не до любования красотами вековечного леса. Сегодня утром он ощутил, что одним властелином в мире стало больше. Эльфы живут долго, очень долго. Вечность по сравнению с быстротечной жизнью людей. И ничего не забывают. Для светлого народа побратим это совсем не то, что у людей. Не просто название, глупый и наивный ритуал. Нет. Для тигных побратим действительно становятся братьями. Родными, кровными, ближе которых нет. Тогда, тысячу лет назад, князь эльфов действительно не смог помочь своему побратиму, Как это? Убить часть себя. Попробуй отрубить половину тела, и что останется? Ничего. Разрубленное пополам тело жить не может, поэтому Дереяна действительно не стали бы убивать, а держали в Дубраве до тех пор, пока не нашлось бы средства снять печать госпожи Ночи. Но ставший темным эльфийский побратим выбрал другой путь. Что ж, это его право. Остается только склонить голову и принять наказание памятью, как сказал один из поэтов. Ведь может память просто память быть хуже пытки в сотни раз. Теперь владыкам эльфов дан дар проклятия ощущать пришествие властелинов, их появление, их Приход. Сегодня утром давно забытое ощущение жжения прокатилось по всему телу, разом согнав умиротворение. Меритель замер, надеясь, что ему просто показалось, но нет, все было именно так, а не иначе. Князь опустился на землю, напряженно раздумывая. Сейчас императором был Аргал. Он отпадает сразу, так как уже давно стал полноценным властелином. Эльф чуть усмехнулся, вспомнив, как едва не сцепился со странным типом, тайком посвящавшим его кузину. Крестаниэль отличалась большой оригинальностью даже по меркам дивного народа, который полностью оправдывал свое название. Среди людей даже ходила поговорка «легче достать звезду с небес, чем понять эльфа». Если бы она не приходила ему кузиной, наверное, ничего бы не произошло, а так... Защищая пресловутую родовую честь, Меритель предложил темноволосому посетителю либо сразиться с ним в поединке, либо жениться на Кристианиэле. Мужчина как-то странно хрюкнул, покосился на объект раздора, взялся за меч и бросил его к ногам яростно сопевшей кузины, сделав предложение по всем канонам этикета, только темного этикета. Скандал был не просто большой, а огромный. Отец, тогдашний князь, даже официально отрёкся от кресты, но та ехидно заявила, что возьмёт родовое имя мужа – Гартаркхан, род тёмных властелинов. Вот это уже был настоящий шок. Но делу не дали распространения, оставив знание правды, только светлому роду Ли-Аренкуэль, роду князей Дубравы. Для всех остальных кузина уехала в далекое путешествие, в котором и погибла. Был объявлен официальный траур, прошло прощание, и все. Только с тех пор владыки эльфов стараются не пересекаться с властелинами, даже в сфере общих интересов. А темные не трогают границ Дубравы. Только четыре раза Меретилю приходили письма, без имен, подписей и печати. Их доставлял магический вестник. Три были очень похожи, разнились только окончания. В них витиеватом эльфийскими рунами было написано «У нас родился мальчик». Назвали, и вот тут начинались отличия. Тейронс, Гилберт, Дирон. Вот и вся разница между письмами. А то другое гласило, у нас родилась девочка. Назвали Марикой. Кроме того, так вышло, что младший сын Аргала, Диран, оказался одногодком собственным сыном Меретиля, Эльсирином, который в скором будущем должен будет отправиться в свое первое путешествие, дабы, как говорится в наставлении, смотреть на мир людей непредвзято. И вот теперь нужно определить, кто же из четырех отпрысков такого странного союза великих родов Гарт Аркхан и Ли Арникуэль обрел возможность принимать боевую постась. Дочь можно отбросить сразу. Женщины темного рода, конечно, тоже могли меняться, но не так сильно, как мужчины. Только когти, более толстая кожа и глаза без белков. Но никогда они не становились властелинами. Остались трое парней. Все равно довольно много. Наиболее вероятная кандидатура Терренс, старший сын Аргала. Принц более подготовлен и, судя по донесениям Сагледатев, прошел первое посвящение. Но не похоже. Волна силы была какая-то неконтролируемая, мощная, но грубая. Значит, оборачивался кто-то необученный, неопытный. Гилберт или младший. диран Гелберт, вроде и не посвящен еще, и довольно взрослый, чтобы оборачиваться, но спрашивается, что может угрожать принцу из рода властелинов до такой степени, чтобы он сменил и постась, да еще и на землях Темной империи. А вот младшего, судя по тем же донесениям, давно никто не видел. И в самой империи наблюдается какое-то нездоровое вооруженное оживление. Размышление князя прервал появившийся из-за деревьев гонец. Он неслышно подошел к властителю и опустился на одно колено. — Владыка! Меретин чуть повернул голову, давая понять, что присутствие гонца замечено. — Армия темного властелина выступила на юг, в боевом порядке, — добавил гонец, подняв склоненную голову и глядя на властителя. — Значит, все-таки Диран, — задумчиво протянул светлый князь а потом взглянул на гонца и уже другим приказным тоном продолжил. «Передай мастерам меча, что я жду их здесь. Хватит уже Дубраве наблюдать со стороны за тем, что творится на просторах Аллария, а то однажды враг подойдет к границе, а они и знать о том не будут. Пора вмешаться, и начнем с того, что узнаем, куда же в таком темпе идут темные войска» а также из-за чего молодые принцы рода Гартаркхан до срока становятся властелинами.